От благодарности даже в глазах потемнело. Спасибо маме, пожелавшей выйти замуж за Фила на мексиканском побережье. Естественно, этот план, как и многие другие, с блеском провалился, но уже после того, как я оформила необходимые документы. Влетев в комнату, я кинула в рюкзак старый бумажник, чистую футболку со спортивными брюками, а на самый верх зубную щетку, скорее, скорее. К этому моменту ощущение дежавю стало просто невыносимым. В отличие от прошлого раза, когда я бежала из Форкса, Спасаясь от голодных вампиров, а не спешила в их логово, по крайней мере, не нужно прощаться с папой. Перед распахнутой дверью ругались Элис с Джейкобом. «Надо же, близко друг к другу не подходят. Да на таком расстоянии вообще разговаривать невозможно. Моего возвращения даже не заметили. Допустим, тебе в большинстве случаев удается сдерживаться, но те червяки, итальянские пиявки, в которым ты ее везешь, — брызгал слюной Джейкоб — — Да ты прав, щенок, — огрызнулась Элис, — можно сказать, в Альтуре олицетворяют нашу сущность. Из-за таких, как они у тебя, волосы дыбом встают, когда ты чувствуешь мой запах. Я же понимаю, Аро, Кай и Марк — воплощение кошмаров и животного страха, что пропитывает все твои инстинкты. И ты везешь Беллу к этим кровопийцам, словно бутылку вина на праздник? По-твоему, лучше бросить ее здесь, на соединение Виктории? С Рыжей мы справимся. Так почему она до сих пор жива? Джейк зарычал, его грудь мелко-мелко задрожала. «Прекратите!» — сгорая от нетерпения, заорала я на обоих. «Вернемся? Тогда ругайтесь на здоровье, а сейчас некогда!» Элис побежала к машине, двигаясь так быстро, что человеческим взглядом уследить за ней было невозможно. Я бросилась за ней, но машинально остановилась, чтобы запереть дверь. Блэк зажал мою руку в дрожащих ладонях. «Пожалуйста, Белла, умоляю!» В темных глазах блестела влага, и я нервно сглотнула. «Джейк, я должна...» «Ничего ты не должна, абсолютно ничего! Ты можешь никуда не уезжать, можешь остаться в живых ради Чарли, ради меня!» Мерседес Карлайла заурчал сначала мерно, потом, когда нетерпеливая Элис добавила мощность, громко и отрывисто, я покачала головой, от резких движений из глаз покатились слезы и вырвала руку. Джейкоб даже не сопротивлялся. «Белла, постарайся не погибнуть!» — прохрипел он. «Пожалуйста!» «Что, если мы больше не увидимся?» От этой мысли слезы потекли еще сильнее. Грозя перерасти в истерику, обняв Джейка, я на секунду прижала его к себе и спрятала заплаканное лицо на широкой надежной груди. Крупная кратчево-красная ладонь легла на мой затылок, будто пытаясь удержать меня на месте. «Прощай, Джейк!» Я осторожно поднесла его ладонь к губам. «Смотреть в темные глаза нет никаких сил!» «Прости!» — шепнула я и побежала к машине. Пассажирская дверца была гостеприимно открыта. Швырнув рюкзак через подголовник, я юркнула в салон. «Позаботься о Чарли!» — выглянув в окно, крикнула я, но Джейк уже исчез. Эллис нажала на газ, и ботестерический визг шин повернула на дорогу. Под деревьями валялся какой-то белый лоскут. «Боже, это ведь от кроссовки!» Глава девятнадцатая. Гонка. На регистрацию мы успели буквально в последнюю секунду, а потом начались настоящие мучения. Самолет целую вечность стоял перед ангаром, а стюардессы неторопливо расхаживали по салону, раскладывали ручную кладь по находящимся над сиденьями отсекам и проверяли, все ли уместилось. Выглядывая из кабины, с ними беззаботно болтали пилоты. Сгорая от нетерпения, я подпрыгивала в кресле, а Элис крепко обнимала меня за плечи, будто призывая успокоиться. «Так быстрее, чем бегом», — тихо напомнила она. Наконец Боинг отъехал от ангара, набирая скорость так медленно, что я чуть не сошла с ума. Казалось, как только он оторвется от земли, я успокоюсь, но даже во время взлета бешеное волнение не улеглось. Мы еще высоту не набрали, а Элис уже потянулась к телефону на спинке впереди стоящего кресла, стюардесса неодобрительно покачала головой. Однако я посмотрел на нее так, что девушка не решилась сделать замечание. Хотелось отгородиться от разговора Элис и Джаспера. Зачем снова себя мучить? Увы, кое-что я все-таки слышала. Не знаю, мне видится то одно, то другое. Он постоянно меняет планы. Хочет устроить караемый смертью дебош. Напасть на стражников, поднять машину на центральной площади. Нечто такое, что выдаст его с головой. Быстрейший способ добиться своего... Нет, не стоит. Голос подруги стих, до да едва различимого шепота, и это при том, что мы сидели совсем рядом. Естественно, я тотчас прислушалась. Скажи Эммету, что так нельзя. Лучше верни их с Розали обратно. Сам по сути, что он сделает, увидев кого-то из нас? Да, именно. Пожалуй, шанс есть только у Белы, если он вообще есть. Сделаю все, что смогу. Подготовь Карлайла. Положение у нас не подарок. Серебристый голосок дрогнул. Я уже об этом думала. «Обещаю!» Теперь в голосе звучала мольба. «Не надо, Джаспер, не приезжай! Клянусь! Как-нибудь да выкручусь! Я люблю тебя!» Повесив трубку, девушка откинулась на спинку кресла и закрыла глаза. «Терпеть не могу ему врать!»